Шаг третий. Как подстроить метод временных блоков под свой стиль жизни? Любая привычка, включая эту, полезна лишь настолько, насколько она делает вашу жизнь лучше. Вы, вероятно, слышали, как люди поют дифферамбы методики GTD, Getting Things Done. Другие пользуются более простой системой «Семь навыков высокоэффективных людей», разработанной покойным Стивеном Кови. Технически модель навыков Кови была разработана как система достижения цели, а не как система продуктивности, но это не мешает людям использовать ее в качестве последней. Третьи пользуются так называемой «матрицей Эйзенхауэра». Но дискуссия по поводу лучшей системы, будь то GTD, навыки Кови или любая другая система повышения продуктивности, не касается одного важного момента. Соответствие индивидуальности. Для того, чтобы любая система работала на вас, она должна дополнять ваш рабочий процесс. Метод временных блоков призван улучшить рабочий процесс, чтобы вы могли успевать больше за меньшее время. Обратите внимание, что вы не отказываетесь от текущего способа выполнения работы. Скорее разбиваете его на основные части, убираете лишние, и формируете хорошие привычки на основе того, что осталось. Это значит, что таймблокинг или любой другой метод должен строиться на базовых принципах того, как вы работаете. Если это не так, то вы обречены на провал. Я приведу личный пример, чтобы доказать свою правоту. Как попытка быть более продуктивным терпит неудачу. Личный пример. Я интересовался способами повышения производительности столько, сколько себя помню. Даже если я не стремился применять на практике методы по более эффективному тайм-менеджменту, а они требуют практики, не забывайте, я постоянно читал о подобных системах. Вот так пассивно-агрессивно я пытался начать работать эффективнее. Не стоит разъяснять, что это не сработало. Когда я, наконец, взял себя в руки решил всерьез попробовать несколько разных систем. В конце концов, по тем или иным причинам, я отказался от каждой. Они плохо вписывались в мой рабочий процесс, предлагали глупые организационные инструменты или были слишком мудреными. В один момент я наткнулся на систему GTD в книге Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». Она была новой, а потому модной, так что все о ней говорили. Некоторые доходили до того, что говорили, что GTD — это единственная достойная внимание техника в тайм-менеджменте. Я тоже решил попробовать. Здесь давайте поставим мою историю на паузу и поговорим о GTD, как привести дела в порядок. Если вы уже слышали об этой системе, то знаете что она требует записывать все задачи в список или в несколько списков, каждый из них с дедлайнами. При этом большую задачу со множеством небольших этапов разделяют на более мелкие шаги и задачи. Каждую из них также нужно внести в списки. Цель метода GTD в том, чтобы полностью освободить разум от запоминания задач и сконцентрироваться на одном конкретном задании. Как только вы выполняете один из пунктов вашего списка, вы вычеркиваете его. На самом деле в методе куда больше тонкостей. Та же система отслеживания и поиска задач к выполнению, но я не буду вдаваться в детали, чтобы не отклоняться от моей истории. Вот в чем соль примера. Метод GTD обернулся для меня полным провалом. Ну или это я сам провалился в его использовании. В любом случае, эта система не сработала для меня. И вот почему. Я был ошеломлен списками задач. В течение нескольких дней я записывал все, что мне нужно было сделать сегодня, на следующий день, на следующей неделе и в следующем месяце. Я добавил то, что хотел бы сделать к следующему году, через три года и даже в более отдаленной перспективе. К концу пятого дня мои списки насчитывали сотни пунктов. Что еще хуже, я продолжал дополнять их каждый день. Они никогда не становились короче. Напротив, они все громоздились и громоздились, превращаясь в целую гору дел, что совершенно лишило меня всяческой мотивации. А когда я выполнял какую-то задачу, которая, как я знал, была в каком-то из моих списков, я не мог найти эту чертову строчку, чтобы вычеркнуть ее. Я допускаю, что, возможно, неправильно применял систему. GTD — вещь сложная, а я простой парень. Не очень хорошее сочетание. В итоге... Когда пыль поулеглась, стало понятно, что метод GTD совершенно не подходит мне в плане тайм-менеджмента, что возвращает нас к методу временных блоков. Как подстроить тайм-блокинг под свой рабочий процесс? Давайте вспомним принципы использования временных блоков в работе. 25 минут вы работаете, затем перерыв 5 минут. После четвертого блока а если точнее после рабочего сегмента четвертого блока, вы делаете 15-минутный перерыв. Буду честен. Мне такое расписание не подходит. Оно не подходит моему стилю работы. Я много пишу. Я пишу клиентам, пишу книги, пишу в блок и пишу для себя. Когда я пишу, мне надо поймать волну. Когда я в потоке, слова рекой льются из-под пера, и я быстро сочиняю красивую прозу. Но вот в чем проблема. Если меня что-то отвлекает, то я теряю ощущение потока. А когда останавливается поток, останавливается и моя работа. Проходит по меньшей мере 20 минут, прежде чем я снова нащупаю эту тонкую нить. Иногда у меня так и не получается снова поймать волну. Раньше я ставил таймер на 25 минут. Он срабатывал и совершенно сбивал мой настрой. Я проводил весь свой пятиминутный перерыв в переживаниях, что не могу вернуться к работе. Когда я возвращался за компьютер на следующую 25-минутную сессию, писать получалось с трудом. Вот почему я поменял метод временных блоков так, чтобы он подходил под мою работу. Сегодня я использую вот такое расписание. 50 минут работы, 10 минут перерыва. 50 минут работы, 10 минут перерыва. 50 минут работы, 40 минут перерыва. 50 минут работы, 10 минут перерыва. 50 минут работы, 20 минут перерыва. 50 минут работы, на сегодня все. Вы видите, что продолжительность моих рабочих сегментов больше. 50 минут вместо 25. Мои перерывы тоже длиннее. 10 минут вместо 5. Кроме того... Вместо традиционного цикла длиной в 4 блока, я использую циклы по 3 блока. 50 минут позволяют мне написать намного больше, как только я поймал волну. Это важно для меня. Когда таймер наконец срабатывает, для меня это действительно желанный перерыв, потому что он мне реально нужен. Лично мне не нужна пауза каждые 25 минут. Такие частые перерывы снижают мою производительность. Я приучил себя фокусироваться на 50 минут и наслаждаться десятью минутами последующего перерыва. Те сорок минут в конце моего цикла из первых трех блоков я ем или дремлю в зависимости от времени дня. Меняйте систему временных блоков так, чтобы она подходила под ваш стиль жизни и ваш рабочий процесс. Не обращайте внимания на традиционалистов, выступающих за жесткость системы. Вы можете изменить длину рабочих сегментов или перерывов так, чтобы все время быть в потоке. Вы можете подстроить их так, чтобы создать ежедневное расписание, которое позволит вам проводить больше времени с семьей. Если работа спорится, и вы как раз поймали волну, когда срабатывает таймер, не обязательно все бросать и уходить на перерыв. Продолжайте работу, если это поможет вам быстрее закончить текущую задачу. Только не забывайте, что ваш мозг способен концентрироваться лишь на короткие временные отрезки. Как только этот отрезок подходит к концу, ваша производительность резко падает. Еще несколько слов о подстраивании метода временных блоков под себя. Не смотрите на таймблокинг, как на пару наручников. Никто не заставляет вас придерживаться строгого свода правил. Вместо этого оцените, насколько вы продуктивны, когда придерживаетесь разных временных отрезков. В течение недели попробуйте работать 25-минутными блоками, на следующей неделе попробуйте 40-минутные блоки, а затем 60-минутные. Поэкспериментируйте с длиной перерывов. Лично мне не подходят 5-минутные перерывы, особенно после 50-минутного рабочего отрезка. А вот вам, может быть, такой вариант подойдет идеально. Единственный способ узнать наверняка — Провести тесты и отследить результаты. Попробуйте 7, 10 или даже 15 минут. Отмечайте, насколько эффективнее вы работаете. Если утром вы обладаете сверхчеловеческой сосредоточенностью, а днем концентрации скучающего трехлетнего ребенка, попробуйте следующий график. 90 минут работы, 15 минут перерыва. 60 минут работы, 10 минут перерыва. 50 минут работы — 10 минут перерыва. 40 минут работы — 10 минут перерыва. 30 минут работы — 15 минут перерыва. Помните, что все в ваших руках. Разработайте любой график, который может вам подойти. Затем опробуйте его и проследите, как он влияет на ваш рабочий процесс и результаты. А теперь давайте поговорим о некоторых препятствиях, с которыми вы столкнетесь на пути к тому, чтобы стать мастером тайм-блокинга.